Глава 12.2 Оказывается, испытания чужим вниманием только начинались. По пути в столовую нам попадалось много людей, и не только людей, и все они проявляли неприкрытый интерес к моей персоне, останавливались, чтобы познакомиться, поговорить, пригласить на прогулку. Вроде все улыбались, но я чувствовала хищную заинтересованность. Каждый из них будто присматривался ко мне, принюхивался, облизывая заострившиеся клыки. Я все чаще оглядывалась, ища взглядом Кириана. Он хоть и был чудовищем, но чудовищем своим, привычным, в отличие от всех остальных. В конце концов, не выдержала и поинтересовалась у своего сопровождающего. «Вы не знаете, где мой муж?» Виар недовольно сверкнул глазами, будто имел какое-то право на претензии и с прохладцей произнес. «Последний раз я видел, как он шел к императору». Тут же вспомнились слова Жер Тиана, что если Калирия потребует, он отдаст им Кира, чтобы избежать нового витка войны. Почему-то сейчас меня это встревожило, да так сильно, что ёкнуло между ребер, а потом еще холодной дрожью прошлось вдоль позвоночника. «Зачем?» — дракон пожал плечами. «Мне не доложили, да и какая разница? Пойдем, я покажу тебе наш парк». «Не уверена, что это хорошая идея?» Я видела этот парк из окна полно скрытых от чужих взглядов, тропинок и уединенных лавочек. Мне туда точно не надо, по крайней мере, не с этим огненноглазом. Особенно если вспомнить слова императора о том, что брак, заключенный по законам Калерии, не имел значения. Здесь меня считали свободной. И не просто свободной, а возможной парой для любого из них. Вот только я в такой радости не нуждалась. Для меня все эти глазастые были прежде всего соорцами которым нас всю жизнь учили не доверять» чего же? Погода сегодня отличная». Виар взял меня под локоть и настойчиво потянул к выходу. При этом пламя в его глазах стало ярче, а моя уверенность в том, что не надо с ним никуда идти, в разы крепче. И все же я вынуждена отказаться. Я остановилась и аккуратно высвободила свою руку. Кажется, отказы этот дракон получать не привык, потому что темные брови сошлись на переносице, а губы сжались в упрямую линию. Это драконья кровь так играла, или в Сауре хорошие характеры были не в почете. Я пойду. Зачем спешить, Ванесса? Я поймала себя на мысли, что мне не нравится, как звучит мое полное имя в его исполнении, будто по-змеиному. У меня дела. Он ухмыльнулся и сделал шаг ко мне. Врёшь. Даже не думала. Мне нужно к мужу. Зачем он тебе? Мужчина приближался, и его намерения мне не нравились. Как назло, в помещении никого кроме нас не было. Даже слуги, которые еще недавно крутились поблизости, внезапно испарились. Я почувствовала себя мышью, загнанной в мышеловку. Соскучилась. Прищур стал еще более хищным и настораживающим. Однако вместо ожидаемого страха я почувствовала раздражение. С какого перепуга они тут решили, что могут быть хоть сколько-нибудь мне интересны? Или новость о том, что впервые за сотню лет в Саоре появилось видящее... Всполошила неокрепшие драконьи умы. «Зря!» — недобро улыбнулся Виар. «Очень зря. Он уже не жилец». Я возмущенно вспыхнула, а он продолжал. «Все уже в курсе, что он привез тебя сюда, обманом прорвавшись мимо чистильщиков. Калерии не простит такого самовольства. Ни сегодня, так завтра. От них пожалует гонец с требованием выдать преступника. И его отдадут, а тебя нет» спрячут в самом глубоком подземелье и будут ждать, когда придет время, и ты сможешь назвать нового преемника силы. Единственный шанс избежать этого — найти покровителя, того, кто возьмет тебя под свое крыло. А еще лучше — жениться по законам Сауры. А если уж совсем повезет, то можешь найти истинного. Но для этого надо проверить... Он с таким вожделением взглянул на мои губы, что меня передернуло. «Спасибо, не надо», — не слишком вежливо перебила я. У меня уже есть муж, и я не собираюсь ничего и ни с кем проверять. Виар равнодушно пожал плечами. Я же говорю, сегодня есть, завтра нет. К тому же... Его губы исказила холодная улыбка. У него есть с кем провести оставшееся время, и это не ты. Эти слова неожиданно зацепили, и мне не удалось удержать непробиваемую маску. — А кто? — спросила я, и увидев, как хмыкнул Виар, тут же прикусила язык. Ну что за глупая гусыня, разве можно показывать свой интерес почти незнакомому человеку? Хм, Кирин не поделился наболевшим, не рассказал о том, что, отправляясь в калирию, он оставил здесь свою невесту. Нет? До этого момента я ничего не слышала о невесте и была бы рада сказать, что мне плевать, но, увы, это было не так. Внезапная новость ржавым гвоздем царапнула за ребрами. Я оказалась не готова. Хуже того. Я, кажется, считала это несносное чудовище своим. И слова о том, что у него был кто-то другой, вызвали целый шквал эмоций. Смятение, недоумение, страх, злость, обиду, боль, возмущение. Ну а вишенкой на торте была самая, что ни на есть, настоящая жгучая ревность. Так что не удивляйся, если сегодня он не появится ни днем, ни ночью. — Все сказал? — властный голос заставил вздрогнуть и обернуться. К нам шел Кир, и выражение его глаз не предвещало ничего хорошего.